Записали решение. Царь указал, и бояре приговорили шведом гонца домой послать, разрешить. Князь Иван Алексеевич значительно поводил своими нежно-голубыми и невинными, как у младенца, очами. Затем Алексей Михайлович заглянул в свою записочку, поставил на обсуждение вопрос о новом окладе стрелецких денег. Платить его городам в мочь или не в мочь, а если не в мочь, то для чего не в мочь?» С ним справились довольно быстро, и Алексей Михайлович обратил внимание бояр на то, что новые храмы стали строиться со все большими и большими отступлениями от святоотеческих преданий. Все эти луковки, шатры, бочки, может, и пригожи на хоромах, но для храма не годятся. И было постановлено еще раз повторить предписание – Ничего не притворять по своему измышлению и Церкви Божьей строить по манере греческой, по правилам святых апостол и отец, чтобы была о пяти верхах и полушарием, а не шатром. На очереди было дело о воеводе Уфимском, который крепко нагрешил во многих делах в переговорах с калмыками, уступил им обратно захваченных ими православных пленников. И приказал царь и бояре приговорили думным дьякам пометить и их приговор записать, послать в Уфу сыщика, а воеводе написать наказ, как вести ему дело, отнять у него честь, чин, да написать ему с грозою и милостью, чтобы он к нам, великому государю, вину свою покрыл службою, казне сделал бы прибыль свыше прежнего» и тем возвратил себе отнятую часть, а сменять его на этом особенно настаивал практичный Алексей Михайлович убыточно и у к изводу разорительно. Если же окажется правдой то, что слышно о пленных, зато довелась ему смертная казнь, а то самое легкое, что отсечь руку и сослать в Сибирь, отписав на государя все его поместья и вотчины. Алексей Михайлович задумался. В записочке стоял у него весьма важный вопрос о пополнении боярской думы новыми членами. Ему хотелось усилить в ней служилых, хотя и не родовитых людей. Таким людям обыкновенно по указу государя думу сказывали и велели сидеть и с боярами в думе и всякие думные и тайные дела ведать. И. Но что-то подсказало ему, что сегодня этого вопроса поднимать не следует, что надо переходить скорее к главному вопросу, ради которого, собственно, сегодня и собралась дума. — Ну вот, по мелочам теперь с Божьей помощью кажется и все, — сказал Алексей Михайлович. — А теперь нужно нам крепко подумать про самое главное, про беду нашу великую, про казаков воровских. Дошло до нас, что вор тот Стенька покинул в Астрахани некую воинскую силу, а сам с остальными ворами своими пошел Волгой вверх. И отписывают воеводы со всех городов Волжских, что заметно в народе шатость большая. Мы же приговорили, чтобы московским дворянам велеть строиться к службе, запасы готовить и лошадей кормить, и идти сражаться за все московское царство и за свои дома» завтра поутру будет этой коннице смотр мой царский. В помощь ей даны будут солдаты пешие и конные наземного строю, рейторы и копейщики, а драгунов с Украины трогать не будем, ратная сила и там нужна. Но только, думаю, я и опасаюсь, немало ли того будет. Силы у воров прибыло много. Может, теперь же приговорить, чтобы собрать дворянскую конницу не только с Москвы, но и со всего государства? Наступило молчание. Раскидывали умом. Князь Иван Алексеевич значительно двигал бровями. Трубецкой хитренький старался угадать, куда потянет великий государь. Рамадановский все боролся с зевотой. Дички выжидательно смотрели на царя. — Дозволь, государь, мне слово молвить, — сказал князь Долгорукий. — Кому, как не тебе, пристало князь подать в ратном деле свой совет первому, — сказал Алексей Михайлович. — Говори, Юрий Алексеевич. — Великий государь и бояре, — сказал князь своим суровым боском. — Я посидел в боях, и из вас многие из-за великого государя бились. — И все мы знаем, что ни одно число решает в бою дело.